Софья Ильина А все так хорошо начиналось! Сплавив наставниц, я в более полезной и гораздо менее раздражающей компании Кеши отправилась глянуть на жабокрылов. По пути полюбовалась двором и садом. Правда, в процессе любования во мне проснулся кто-то из деревенских предков и намекнул, что вон в том углу так и просится беседка, а потом еще и добавил осторожненько, что неплохо бы тепличку поставить. Почему-то для ананасов. Отмахнувшись от дурацких идей, я зашла в питомник. «Ой, мамочки! Оказывается, тот уродец, которого мне попытался Яр всучить, был еще очень даже ничего. Просто-таки образец привлекательности. Мистер Вселенная среди чешуйчато крылатого полчища». При виде меня чудики, обитавшие в просторных клетках не по одному, а компаниями в 5-10 особей, дружно побросали все занятия. Еду, сон, догонялки, грызания хвоста или уха товарищу и ломанулись к решеткам, отделявшим их территорию от довольно узкого прохода. Есть такой ретрофильм про официантку и тигров. Так вот там бедняжка от хищников сосисками отстреливалась. А у меня съестного только енот. Да и тот между прутьями не пролезет. «Чего застыло?» Словно почуяв мои не самые добрые мысли, в свой адрес пробурчал Кеша. «Двигай давай, вон туда, к тому ящику. Там еда для горлунов. Ты им уже нравишься». «Гастрономически?» «Да чего в тебе есть-то? Одни кости до да коса!» Возмутился фамильер. «Запахом ты им нравишься. От тебя хозяином пахнет. А если угостишь, они тебя вообще полюбят». «Тот вон здоровенный в крапинку точно. По морде вижу, что голодный». Очень хотелось просто сбежать, но стало стыдно трусость проявлять. Да еще в первые ряды пробился тот самый малыш, от которого я отказалась и уставился печальными глазами. Пришлось кормить. И как-то я так увлеклась процессом, внезапно обнаружив, что чудики довольно милые, когда сыто щурятся и ласково урчат, что начала напевать незатейливый мотивчик, от которого горлуны принялись зевать. А потом и вовсе уснули в повалку. А вот дела. «А чего это они?» — внезапно забеспокоился Кеша. «Ты им зелье, что ли, накапала? Или птички те бесноватые опять начудили?» «Ничего я не капала. У меня и зельев-то нет». Раз и что лекарственный от Яра. Это у тебя целый сундук припрятан. Эй! А ну поднимайтесь! Енот забегал туда-сюда вдоль клеток. Даже пролезть внутрь одной из них решился, чтобы надавать когтистых пощечин тому самому крупному монстру с пятнистой шкурой. Да пусть поспят. Тебе жалко, что ли? Ой, дура! ох Горе-то какое! Это же ежели они все уснули! Запречитал фамильяр. То что что?» «Кое-кто другое проснется!» После этих слов земля словно по команде дрогнула. Раз, другой, а потом ритмично завибрировала. «Так, живо в дом!» «Да что случилось-то?» «Некогда мне лекции читать!» Буркнул Кеша, выбравшись из клетки. Он взмахнул, обрисовывая тут же загоревшийся огнем овал. В него и запрыгнул словно в нору нырнул. А потом из этой норы высунулась лапка, вцепилась в мою щиколотку и с неожиданной силой дернула. А, -а, -а, -а, а завопила я уже на ковре в гостиной. «Ты не ори, а думай, как отбиваться будем, пока Демьяр не вернется. Я на портал для тебя все силы потратил. Теперь даже подмоку не позову». «От кого отбиваться?» «В окошко выгляни!» «Да не вы это! С третьего этажа!» И я послушалась. Здорово! Рванула наверх и прильнула к стеклу. Лучше бы сидела себе, потирала пятую точку, ушибленную экстренным приковрением, и не знала, что за ужас прет к нам из леса. На фоне чудищ из чащи монстрики из питомника были не просто милыми, а вполне сошли бы за котиков, белых и пушистых. Пока весь этот парад устрашающего уродства тусовался у стены, безуспешно бодаясь мыльным пузырем купола, было еще ничего. Но в какой-то момент вместе с ними, только чуть выше, в защиту врезались два маленьких пятна – серая и рыже коричневая И вот эти-то сквозь защиту прошли с легкостью. Да еще и принялись носиться туда-сюда, будто решили узор вышить. Белины, они там объелись, что ли? От метаний птичек дыры на гладкой поверхности пузыря не успевали затягиваться, чему явно обрадовались удвоившие усилия монстры. Демьяр из огненной арки Портала появился как раз в тот момент, когда защите окончательно настал конец.